«Кламокла!» — сказала Клара. Фрекинсталь не интересовало то, что думал прокурор-принцип. Если разбойники из банды захотели стать пожарными, она позаботится, чтобы так и вышло. «Зачем нам ждать до после праздника?» — воскликнула она. «Ларс, малыш, покажи-ка нам пожарную станцию прямо сейчас. Пусть мальчики осмотрятся на новом месте и почувствуют себя как дома». А во вторник приступят к работе, как настоящие полицейские». «Но...» — начал было прокурор-принцип. «Прости, Ларс», — перебила его Фрёкинсталь. «Я хотела сказать пожарные». «Ну что, покажешь нам пожарную станцию?» Прокурор-принцип вздохнул и снял с гвоздя большой ключ. Вслед за начальником полиции разбойники и Фрёкинсталь прошли мимо двери, над которой светилась надпись «Бургомистр» и остановились у противоположного конца здания ратуши. Прокурор-принц и подпер вороты гаража. Внутри стояла пожарная машина. «Хорошечки — Хорошечки! — обрадовался Густав Гейер и захлопал от радости в ладоши. — Чур я за рулем! — крикнул Крендель. «Всегда мечтал водить пожарную машину». Вечно мне не дают делать то, что хочу», — чихнув, пожаловался Нисычих. «Я тоже мечтал водить пожарную машину». «Без спору, без драки. Раз я бран-шеф, то мне и решать», — сказал шеф. «Ерунда. Раз я начальник полиции, то решение принимаю я», — вмешался прокурор-принцип. «Не спорьте, мальчики. На самом деле решение принимаю я». «И моё слово всегда последнее», — сказала Фрёкинсталь. «Раз Кристен вызвался первым, пусть машину ведёт он». Гостов позаботься о шлангах, чтобы вода подавалась без перебоев. А ты, Нильс, вставай к помпе «Хапч! Вся к Пампе, чихнув, крикнул Ниса Чих для тренировки. «Неправильно», — сказала Фрёкинсталь и направила на него свою указку. «Не Пампа, а помпа!» «Пампа — это такая степь в Южной Америке, а помпа — пожарный насос!» Фрёкин Стали, члены банды обошли пожарную машину и хорошенько всё осмотрели. Наверху лежали длинные лестницы и свёрнутый шланг, а под ними размещались помпа и цистерна для воды. Мигалка на крыше кабины вращалась и сверкала красным светом, когда машина мчалась на пожар, а сигнальный гудок спереди гудел ту-ту, чтобы все на улице уступали дорогу. «Пожалуй, я здесь и останусь», — заявил Крендель. Он уже занял водительское место и крутил руль. «Надеюсь, пожар не заставит себя ждать. Мне не терпится скорее поехать на тушение». Услышав эти слова, Фрёкинсталь очень рассердился и погрозил указкой. «Фу! Стыд, позор!» «Неужели ты хочешь, чтобы в нашем городе стряслась такая беда? Просто ради собственной забавы!» К Ренделю стало стыдно. Он спрыгнул из кабины и вернулся к остальным. Теперь настал черед осмотреть пожарную станцию. На одной стене висели робы, которые пожарные должны надевать, когда едут на пожар. На другой — большие топоры. «Осторожно! Они очень острые!» — предупредил начальник полиции. «Отлично!» — сказала Фрёкинсталь. «Значит, мальчики в свободное оттушение время смогут колоть дрова всем старикам в городе». «Но где же то, что должен носить на голове каждый пожарный?» «Догадались, что я имею в виду?» Все задумались. В конце концов, Крендель поднял руку. «Каски!» — ответил он. «Каски!» — подтвердила Фрёкинсталь. «Какие ещё каски? переспросил браншев. «Хапчхи! Понятия не имею», — чихнув, — сказал Ниса Чих. «Не каски, а каски!» — поправил Крендель. «У пожарного на голове должна быть каска!» «Хочу каску!» — захныкал он. «Вдруг на меня обрушится каменная стена!» «Кристен прав», — поддержал его Фрёкинсталь. «В самом деле, Ларс, где же каски?» Прокурор-принцип не знал, как выкрутиться из неловкой ситуации. «Пропали!» — развёл он руками. «Не знаю, куда они подевались». Фрекенсталь достал из красной сумки свой чёрный блокнот. «Придётся записать тебе замечание», — сказала она. «Нельзя терять такое важное снаряжение. Но замечанием дело не исправишь. Мальчикам нужны новые каски. Что будем делать?» Все снова задумались. Но тут Фрекенсталь сама подняла руку. «Это ведь не обязательно должны быть белые железные каски, как у других пожарных», — сказала она. «Подойдут и обычные хоккейные шлемы, как у всех мальчиков на катке». «Раз я бран-шеф, мне полагается настоящая пожарная каска», — заявил Андерсули. «И я себе ее раздобуду». «Отлично. А я ко вторнику достану для остальных три хоккейных шлема», — пообещала Фрекенсталь. «Кажется, на сегодня осмотр можно закончить». «Дорогая, добренькая Фрёкин!» – взмолился Крендель. «А можно нам разочек прокатиться по городу на пожарной машине? Нам очень-очень хочется!» Прокурор-принцип покачал головой. «Совершенно не...» Но, заметив выражение лица Фрёкин Сталь, быстро исправился. «Конечно, дорогие друзья!» – улыбнулся он. «Вам же надо освоиться в городе!» Крендель уселся за руль. Браншев сел рядом. На скамейке под лестницами устроились Ниса Чих и Густав Гейер. «Опчхи! Выезжаем!» — чихнув, объявил Ниса Чих. «Всем приготовиться!» «Хорошечки!» — рассмеялся Густав Гейер. Крендель погудел в гудок и нажал на газ. Мотор заурчал. Красная машина медленно выехала из гаража, и покатило, набирая скорость по гуляльной улице. Из-под колёс полетел гравий. «Кристен, веди поосторожнее!» — крикнула Фрёхенсталь. Они с Ларсом Принципом остались стоять у гаража. «Ох, быть беде!» — пробормотал начальник полиции. Ну и удивились жители где угодно в тот предпасхальный вечер. Они уже много лет не видели пожарной машины, И вот вдруг она несется по улицам на полной скорости. Крендель постоянно гудел в гудок и так резко поворачивал, что раздавался визг шин. Посмотрите, мы едем! Смеялся он и махал из окна кабины. Апчи, всяк помпеч! Ну, в крикнул Нисачих, сидевший сзади. Новоявленные пожарные проехали по всем улицам где угодно и вернулись к Ратуше. «Ну как?» — спросили хором Фрёкинсталь и прокурор Принцип. «Потряс!» — ответил Крендель. «Даже лучше, чем я себе представлял! Надо же, я сам ввёл пожарную машину! Вы бы посмотрели, как люди от нас шарахались! Особенно один дядька с птичьей клеткой! Он так раскричался, когда мы проехали по луже, да ещё палкой нам вслед махал!» — Мы моего обрызгали с ног до головы, чихнув, — рассмеялся Ниса Пожарными быть в тысячу раз веселее, чем разбойниками. Разбойникам нельзя обрызгаться. — Что я слышу? — нахмурилась Фрёкинсталь. — Неужели вы обрызгали? — Но она не успела договорить, потому что прокурор-принцип толкнул её в бок. — Боргомистра Великолепсена! и его попугая Клару прошептал он. — Такой любезный господин, — пробормотала Фрюкинсталь, — всегда такой вежливый и опрятный. Но теперь бургомистр вовсе не выглядел любезным и опрятным. Его высокая черная шляпа и длинное синее пальто были заляпаны грязью. Бургомистр приближался к пожарным, сердито размахивает ростью с серебряным набалдашником, которую держал в правой руке а в левой руке у него была птичья клетка. «Здравия желаю, господин бургомистр!» — гаркнул прокурор принцип и отдал честь. «Поздравляю с Пасхой!» «Здравляю с Пасхой!» — прощебетала Клара, имея в виду, конечно, «поздравляю с Пасхой». Но великолепсон только еще больше нахмурился. «Какая приятная встреча!» — сказала Фрекенсталь и сделала реверанс. «Позвольте представить новую пожарную команду нашего города. Четверо моих самых способных учеников решили стать пожарными, а не заурядными разбойниками. Вот это Андерс Сулле!» Фрокенсталь обернулась, чтобы позволить своим ученикам поприветствовать бургомистра. Но никаких пожарных не осталось и в помине. «Эй, мальчики!» – позвала учительница. «Выходите, прекратите играть в прятки!» Но никто не вышел. Ну, Каларс, ступай поищи их. Ты ведь как никак сыщик, велел Фройгенсталь прокурору принципу. Они не могли убежать далеко. Начальник полиции на цыпочках прокрался за пожарную машину, а потом бегом вернулся назад. Чики-чики, Андерсули, Кристен, Густав и Нильс, крикнул он и хлопнул ладонью по стене ратуши. Они спрятались под шлангами. Выходите. «Мальчики!» – крикнула Фрёкинсталь. – «Вас застукали!» «Опч! Ни за что на свете!» – чихнув, почти неслышно прошептал Ниса Чих. «Идите сейчас же сюда! А не то получите замечание!» – приказала Фрёкинсталь и постучала указкой по булыжной мостовой. Наконец пожарные появились. Им было так стыдно, что они не решались поднять глаза. «Как я уже говорила, бургомистер великолепсен», — начала Фрюкинсталь, — «это мы лучшие ученики, которые захотели стать пожарными. А раз вы теперь будете жить в одном доме, то наверняка еще не раз встретитесь». Бургомистер сердито зыркнул на банду. «Мы уже встречались», — сказал он хмуро. «С ноговы до гол», — прощебетала Клара, тряхнув перьями, с которых тут же закапала вода. Конечно, она имела в виду с головы до ног. — Хорошо, что вы успели познакомиться, — как ни в чем не бывало продолжила Фрекенсталь. — Только я не понимаю, почему мальчики так боятся показаться на глаза. — Зато я отлично понимаю, — проворчал Великолепсон. — Верно, — добавил он и посмотрел на Кренделя. — Ага, — пролепетал тот, заикаясь. «Кажется, мы недавно проехали мимо господина бургомистра. Хорошая погода, правда?» Фрекинсталь наконец поняла, в чем дело. Она посмотрела на заляпанное пальто великолепсона и вспомнила, что рассказывал Крендель. «Пожалуй, я сама разберусь с моими учениками», сказала она. «А вы, бургомистр, ступайте лучше домой и выпейте кофе». «Кофейте, выпей!» — прочерикала Клара, имею в виду «выпейте кофе». Великолепсон достал серебряные часы из кармана цветастого жилета. «Да, моя дорогая, пора пить кофе», — сказал он. «Но я еще поговорю с господами, которые испачкали мое пальто и перья моей птички». Бургомистр взял клетку. Подхватил свою трость, поклонился Фрокенсталь и вошел в здание ратуши. Вот и хорошо, тихонько вздохнул Крендель. Апч! Чувствую, сейчас станет хуже, чихнув, прошептал несочих. Плохочки, — Приуныл Густав Гейер. Это Крендель вел машину. Поспешил на ябедничать Браншев, хотя Фрокенсталь не успел сказать ни слова. «Я говорил ему, что нельзя ездить по лужам и обливать прохожих на тротуаре». «Ябеда-корябеда», — перебил его Фрёкинсталь. «Но твоё ябедничество тебе не поможет. Раз назвался бранд-шефом, изволь следить, чтобы водитель ездил по правилам». «Фу! Стыд-позор! Большими буквами всем вам! Надо же так безобразно обойтись с самим бургомистром Великолепсеном!» «За это уж точно каждый из вас получит замечание». Она достала чёрный блокнот. «А теперь живо отправляйтесь спать! И никакого праздника сегодня вечером!» Но тут уж Крендель не сдержался и громко всхлипнул. «Это всё я виноват, фрёкин!» — пробормотал он, и слёзы покатились градом по его круглым щекам. «А если я пообещаю на мои карманные деньги почистить пальто господина бургомистра? Можно нам всё-таки не ложиться, посмотреть телевизор и поесть сладостей?» Фрёкинсталь терзала в сомнениях. Конечно, мальчики поступили плохо, но стоит ли лишать их за это праздника? В такой вечер у всех должно было быть радостное настроение. «Ну ладно», — уступила она в конце концов. «Раз ты раскаялся, малыш Кристин, поступим так, как собирались с самого начала. Поедем ко мне домой, но чтобы больше никаких шалостей. И не думайте впредь баловаться со шлангами, а то я вас всех выведу на чистую воду». Крендель снова уселся за руль. Браншеф рядом, Нисс и Густов заняли места под шлангами, а Фрекинсталь устроилась наверху, на лестницах. Крендель дал гудок и пожарная машина отправилась в путь. «Поздравляю с Пасхой!» — кричал Фрекинсталь и махала указкой всем, кто смотрел в окна на удивительный экипаж. «Поздравляю с Пасхой и спешу сообщить, что в где угодно снова появилась своя пожарная команда!» «Это добром не кончится!» — пробормотал прокурор-принц, поднимаясь на крыльцо полицейского участка. Из разбойников никогда не получатся пожарные.